Ты чего? Первая ступень это тоже очень хорошо, хлопал глазами Виталий. Многие вообще завалили экзамен, а ты сдал. Ты в числе избранных, Глеб. На твоём месте я бы этому радовался. Легко говорить, у тебя-то третья ступень Е ранга, один из самых лучших результатов среди абитуриентов, а я еле порог прошёл. Ещё немного и вообще бы завалил. Повезло, что Глург подох на секунду раньше, и система засчитала победу. Мы сидели в большом помещении со сверкающими окнами и ждали, пока и остальные закончат сдачу экзаменов. После этого начиналось общее собрание, где ожидались поздравления по поводу присвоенных рангов и разбор организационных моментов. Сразу после нас должны отправить на следующие экзамены. Ох, и этот здесь. Я кивнул в сторону низкорослого азиата, что с сияющей улыбкой говорил с кем-то по телефону. Сдал, значит. Это что, твой друг поинтересовался верховцев? К счастью, нет. Стеклянные двери раздвинулись, и в помещение, пригнувшись, зашёл белобрысый парень с индюшачьим кодэком. Ох, чёрт. И этот здесь сдал всё-таки. Наверное, он в слезах по папочке жаловаться побежал. а тот развернул его, заставив вернуться в академию. Веретяников не заметил меня и сел на диванчик у стены, вальяжно развалился, с гордым видом достал телефон и кому-то позвонил. — Слушай, а ты не знаешь имя той девушки, что настраивала на мне ярошлемы? — обратился я к Виталию. — Конечно, знаю. Это же второкурсница. Местная звезда, можно сказать, Наталья Кудрявцева. Одаренная, к слову. — Кудрявцева, значит. Я привстал с кресла и огляделся. Не знаешь, где она сейчас может быть? А что, понравилось? Ехидно улыбался Верховцев. Да, девушка и правда симпатичная. Натуральная блондинка, мне тоже такие нравятся. Ну, да, частично соврал я. Так что, знаешь, она же с организацией приёма помогает. Так что, скорее всего, сейчас где-то неподалёку от тактового зала. Понял, спасибо. ответил я и двинулся к выходу. Наталья Кудрявцева, зачем же ты так со мной поступила?